У нее вдруг затрясли с губы и подбородок. «Голубчик, вот за Олю разве? За чувство твое? Не покинь ты Анну Андреевну, голубчик, не покинешь, а? Не покинешь?» «Не покину! Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там поставлю!»